Глава вторая. Дышать больно. Вокруг меня яркий свет, всё расплывается. Голоса и лица просто сгустки цвета и звука. Хочется закрыть глаза, поспать, но я нахожусь в состоянии постоянного движения. Серьёзные травмы головы, вдавленный перелом черепа. Белая плитка на потолке, писк аппаратов. руки в перчатках касаются моей кожи. «Кайл? Кайл, посмотрите на меня!» Я концентрируюсь на этом голосе и вижу, что он исходит от какой-то женщины. Её рыжие волосы собраны в растрёпанные, кое-как завязанный конский хвост, отдельные пряди падают на виски, ярко-синие глаза. «Хорошо, это хорошо. Я доктор Бенефилд, нейрохирург», — произносят её губы. Я сосредоточиваю всё внимание на движении её рта, пытаюсь понять, о чём она говорит. Я о вас позабочусь. Договорились?» Вокруг её головы полыхает огненный нимб. «Нет, просто у неё рыжие волосы. Я смотрю на них, и тут рядом раздаётся другой голос. Перелом бедра и множественные разрывы. Он много говорит, да?» Женщина подмигивает мне, как старому знакомому. Её синие глаза пристально изучают мой лоб. Она спрашивает, какую музыку я люблю. Я начинаю рассказывать про гениального Чалди гамбина американский актёр и музыкант, настоящее имя Дональд Гловер, и на меня наваливается страшная усталость. Каждое следующее слово даётся мне с колоссальным трудом. Я пытаюсь абстрагироваться от окружающего хаоса, слушать только голос доктора. Почему-то её невозмутимость успокаивает меня. Пронзительные голоса, писк аппаратов — Оглушительный шорох одежды, которую с меня снимают, всё меркнет. Остаётся только кольцо сияющего света вокруг её головы и её улыбка. Я тоже начинаю улыбаться, но потом вижу... О, Господи! В её очках я вижу своё отражение. Вокруг моего носа кровь. У меня дырка в черепе. Кусок кожи и плоти на лбу откинут в сторону, как открытый конверт, обнажив белую кость. Треснутую белую кость. Мой череп проломлен. Я начинаю паниковать, все звуки разом изливаются на меня, точно волна чистого страха. «Это... это мой?» «С вами всё в порядке», — с улыбкой заверяет меня доктор. «У меня в голове не укладывается, как я могу быть в порядке», Если у меня из лба торчит кость, но лицо врача остаётся спокойным, почему её не пугает это зрелище? Она протягивает руку к моему лицу, и я не сразу осознаю, что она касается моего лба, моей челюсти, моих скул. Я не... я ничего не чувствую. Это нормально? На долю секунды её улыбка меркнет, но потом я думаю, что мне просто показалось. потому что врач, всё так же уверенно улыбаясь, продолжает работу. Я изо всех сил стараюсь не паниковать, как вдруг двойные двери позади доктора Бенефилд открываются и в палату вкатывают ещё одну каталку. Совершенно обессиленный я хочу закрыть глаза, но потом вижу это. С каталки свешивается прядь окровавленных светлых волос. «Нет, нет, нет, нет!» Воспоминания обрушиваются на меня потоком. Проливной дождь. Наша с Кимберли ссора. Ремень безопасности, врезавшийся мне в грудь. «Кимберли!» Пытаюсь закричать я, но голос звучит еле слышно. Веки наливаются тяжестью, даже дышать тяжело. «Смотри на меня, Кайл!» Это голос доктора. В третью операционную быстро обращается она к другим голосам в комнате. Я изо всех сил борюсь с сонливостью, Стараюсь не выпустить из поля зрения Кимберли, но меня вдруг куда-то перемещают, надо мной вспыхивает слепящий свет, один за другим загораются огни все быстрее и быстрее. Вспышка, вспышка, вспышка, вспышка, вспышка. Хочется закричать «Нет, верните меня обратно!» Но у меня нет сил оформить эту мысль в слова, а все вокруг начинает вращаться. Я вижу, как мимо проходит какой-то врач с ребёнком на руках. Вспышка. Пожилая женщина катит кислородный баллон. Вспышка. Какая-то девушка читает книгу. Она поднимает глаза, но мы уже поворачиваем за угол. Вспышка. Я ещё успеваю заметить идущую впереди доктора Бенефилд. Полы её белого халата развиваются, теряют очертания и превращаются в белое сияние, заполняющее весь коридор. Так что в итоге не остаётся ничего. только ослепительный белый свет. Глава третья. Кайл. На меня наплывают образы. Расколотый диско-шар. Пелена дождя. Золотистые волосы Ким, спутанные и запятнанные кровью. Потом боль. Она охватывает мой череп и распространяется по всему телу. Я впиваюсь пальцами в простыни, и постепенно волна боли немного отступает, так что мне удается вычленить из окружающего гула один голос, зовущий меня по имени. Кайл. Мама. С трудом открываю глаза и фокусируюсь на ее лице. Вижу ее нос, рот, но образ размытый, искаженный, как слишком сильно увеличенная фотография. Мама, каркаю я. В горле сухо, словно вместо плоти у меня там наждачная бумага. Мама берет мою руку и сжимает. Чувствую усталость. Как же я устал. В поле моего зрения появляется доктор. Она светит мне в глаза какой-то штуковиной. Спрашивает, что я чувствую и чего не чувствую. Затем просит следить за ее пальцем. Я не... Я ничего не чувствую. Так и должно быть. Тут-то я и начинаю паниковать. Окровавленные, спутанные волосы. Каталка, Кимберли. «Что случилось? Ким, она...» Врач ничего не говорит, только смотрит на какой-то предмет, который держит в руках. Планшет для бумаги. Щёлкает шариковая ручка, пометка в карте. «Кайл, вы меня помните? Я доктор Бенефилд. У вас серьёзная черепная мозга...» Её голос тонет в каком-то трубном звуке, таком громком, что я зажмуриваюсь, отчаянно надеясь... что этот вой прекратится. Пытаюсь вновь открыть глаза, но чувствую одну только боль. Обжигающая боль пытается поглотить меня, и я сдаюсь. Когда я снова просыпаюсь, то понятия не имею, как долго проспал, хотя чувствую себя немного лучше. Белая плитка на потолке, зеленовато-голубые стены больничной палаты. В углу чернеет плоский экран телевизора. Голова болит. и я вспоминаю слова доктора Бенефилд. Поднимаю руку, касаюсь повязки, закрывающей мой лоб, и от этого движения натягивается тонкая трубка, соединяющая моё запястье с капельницей. Скосив глаза, я вижу рядом с кроватью несколько аппаратов, а потом человека, сидящего в изножии кровати. «Сэм», — выдыхаю я. Друг вскидывает голову и смотрит на меня. Глаза у него красные и опухшие. щёки мокрые. Меня пронизывает ужас. За всю свою жизнь я видел Сэма плачущим дважды. Первый раз, когда нам было по 10 лет, и он сломал руку, упав с велосипеда. Второй раз три года назад, когда умер любимец их семьи, золотистый ретривер Отто. Однако на этот раз мне кажется, что всё гораздо страшнее. Сэм. Я не могу задать вопрос, а Сэм молчит, только смотрит своими покрасневшими глазами в окно и по его щекам скатываются слезы. «Сэм», — наконец говорю я. Изо всех сил пытаюсь сесть, но тело слишком слабое, и в конце концов дрожащие руки не выдерживают моего веса, я падаю на кровать. «Сэм». Он упорно не отвечает. У меня перед глазами танцует улыбающееся лицо Ким, и я начинаю задыхаться. Страх и чувство вины сдавливают мне легкие, а в голову рикошетом ударяет новый приступ боли. Неужели она... Перебираю в памяти последние воспоминания, начиная с Бёркли, нашей ссоры и заканчивая широко открытыми глазами Кимберли и светом фар в темноте. Когда я вспоминаю столкновение с грузовиком, то чувствую, как весь мир разбивается в дребезги. Боль у меня в голове всё нарастает и усиливается, пока всё тело не взрывается миллионом частиц, частиц, которые уже никогда не соберутся, в прежнее единое целое. Глава четвёртая. Мама ведёт машину, а я прижимаюсь забинтованной головой к стеклу и смотрю, как в дождевых каплях отражается свет красных сигнальных огней, едущего впереди автомобиля. Прошло уже две недели, но я до сих пор не могу поверить в случившееся. «Ещё недавно мне казалось, что я не переживу расставание с Кимберли, если она меня бросит, но это... уже ничего не исправишь. Нельзя достать из кармана браслет с подвесками и скрепить наше примирение этим подарком». Кимберли ушла навсегда. Похоронена на местном кладбище пять дней назад, а я был настолько убит горем, что не смог посетить похороны. Когда мы приезжаем домой, я стою под дождём, прижимая к груди картонную коробку, привезённую из больницы. Внутри лежат мои ботинки, рваные лохмотья, в которые превратился костюм, и браслет с подвесками, спрятанные где-то в куче тряпья. Его пустые звенья уже никогда не будут заполнены. Дождь вдруг прекращается. Я поднимаю голову и вижу над собой открытый зонтик, Мама касается моей забинтованной головы, повязка потяжелела, промокнув под дождем, но я мягко отвожу ее руку. Не желаю ни утешения, ни заботы, все равно мне уже ничто не поможет. «Мне просто хочется, чтобы тебе стало лучше», — шепчет мама, — ее губы почти не двигаются, — «лучше». Можно подумать, есть способ снова сделать меня прежним, довольным жизнью парнем. Мама озабоченно смотрит на меня, вглядывается в мое лицо, потом забирает у меня коробку и сует себе подмышку. Мне нужно побыть одному. Опираясь на костыли, ковыляю к дому, взбираюсь на крыльцо. В голове туман, я стараюсь не переносить вес своего тела на больную ногу. Врачи собрали сломанное бедро по кусочкам и закрепили металлическим штырем. Мама помогает мне преодолеть порог. и я по черепашьи медленно ползу в подвал, отчаянно желая, чтобы лекарство, которым меня накачали в больнице, поскорее подействовало и помогло мне провалиться в беспамятство. Костыли стукают по полу громко и мерно, словно удары сердца. «Я подумала, может, ты останешься здесь?» — окликает меня мама. «Я передвинула для тебя диван, так что тебе не придётся подниматься и спускаться по лестнице». «Хочу быть в своей комнате», — решительно заявляю я. Открываю дверь в подвал, я живу там с тех пор, как перешёл во второй класс старшей школы, и начинаю с грохотом преодолевать одну ступеньку за другой. У меня за спиной раздаются торопливые шаги, мама крепко сжимает моё предплечье, но в следующую секунду моя нога уже касается нижней ступеньки. «Подожди, золотце», — начинает было мама, Но уже поздно. Я включаю свет и сразу вижу крошечные дыры в тех местах, где прежде была Кимберли. С полки пропали книги, её любимое одеяло больше не лежит на диване. Даже фотографии со стены исчезли. Где? Хромая, вваливаюсь в свою спальню, дрожащей рукой трогаю торчащие из стены гвоздь, на котором ещё недавно висела фотография Кимберли. Её родители приезжали за вещами, которые она здесь оставила. Я не ожидала их прихода. Они всё забрали. Говорю, я чувствую себя так, будто меня того и гляди вырвет. Я пропустил похороны. А теперь ещё и это? Верчу головой, осматриваюсь, надеясь, что родители Кимберли что-то пропустили. Но исчезло даже розовое зарядное устройство, которое она всегда оставляла здесь. Его выдернули из стены, словно человека отсоединили от аппарата жизнеобеспечения. Во мне вскипает злость, клокочет все яростнее, а потом разом испаряется. Из меня как будто выкачали весь воздух. Это не родители Ким все у меня забрали. Это я всё отнял у Кимберли. Именно я сидел за рулем. «Я», — заставил Ким, — чувствовать себя виноватой и скрывать от меня свои настоящие желания. А теперь они уже никогда не осуществятся. «Прости, золотце», — говорит мама, протягивая ко мне руку. «Я отшатываюсь, выдавливаю хрипло». «Можно мне побыть одному, мам?» Она уже открывает рот, чтобы что-то сказать, колеблется и в конце концов уходит. Поднимается по лестнице, Звук её шагов постепенно стихает. Дверь за ней закрывается с тихим щелчком. Ковыляю через всю комнату, подхожу к полке, где стоят золотые кубки и висят блестящие медали. Но главное, там стоит фотография в рамке, единственная, которую родители Ким не забрали. На этом снимке я вместе с кимбрилли нас сфотографировали перед тем самым матчем. Ким скидывает в воздух помпоны черлидера, У неё на щеке нарисован мой номер, я обнимаю её за талию. Через 20 минут моей спортивной карьере придёт конец. Ещё через две недели я официально стану просто Кайлом лаферти парнем, пишущим обзоры матчей для школьной стен газеты, про игрока, который меня заменил. Спустя несколько минут после того, как был сделан этот снимок, все мои мечты пойдут прахом. И все же сейчас я готов еще сто раз сломать плечо и снова пережить крушение всех надежд, если бы это вернуло мне Кимберли. Бип-бип-бип. Я подпрыгиваю, и один костыль громко стучит об пол. Нахмурившись, оборачиваюсь на звук и вижу на прикроватной тумбочке будильник. Он громко звонит. Хромаю к столику и вижу, как красные цифры начинают мигать в такт сигналу. Нажимаю кнопку, и на меня обрушиваются воспоминания. Мама уехала из города, а Ким просыпается рядом со мной и сонно морщится. «Неужели кто-то ещё пользуется обычным будильником?» Ворчит она, натягивает простыню на золотистую макушку и прижимается ко мне. Я выключаю будильник и мгновенно забываю, что должен вместе с Сэмом идти на утреннюю пробежку, ведь Ким в моих объятиях. Я случайно нажал не на ту кнопку, и спустя 15 минут Будильник зазвонил снова, громко и настойчиво. Кимберли опять проснулась, подскочила, схватила злосчастный будильник и швырнула через всю комнату. Помню, как мы хохотали, и как утреннее солнце медленно поднималось за окном, золотя лицо и волосы, Ким. За всю свою жизнь я не видел ничего прекраснее. Даже сейчас я почти вижу её. Бип-бип-бип! Наклоняюсь и выдираю вилку из розетки. Звук резко обрывается, и лицо Кимберли исчезает, как сон, рассеивающийся после пробуждения. Грудь сдавливает. Я пытаюсь снять с себя толстовку и запутываюсь в ней. Тяну, дёргаю, и вот наконец ткань поддаётся. С моих губ срывается вздох облегчения. Я стаскиваю толстовку и швыряю на спинку стула, стоящего перед письменным столом. Осматриваю комнату, оглядывая все места, которые раньше заполняла Ким. и понимаю, что не готов к такому. До сих пор я отчаянно стремился поскорее попасть домой, снова и снова сожалел, что пропустил похороны, старался найти в себе силы покинуть больницу, в которой умерла моя девушка. Я ни разу не подумал о том, как буду жить дальше. Неделю спустя я открываю входную дверь, в свете утра деревянные ступеньки крыльца кажутся очень яркими и чётко очерченными. С тех пор, как я вернулся домой, ничего не изменилось. Дорожка, ведущая от крыльца к улице, всё такая же прямая, по обеим сторонам от неё по-прежнему растут посаженные мамой цветы, подъездная дорожка до сих пор вся в трещинах, а белый забор из штакетника отчаянно нуждается в покраске. Всё как раньше, только я изменился. Поудобнее пристраиваю подмышками костыли и хромая ковыляю по улице, дабы по совету доктора Совершить пешую прогулку длиной в квартал. Врач сказала, движение поможет мне упорядочить мысли, поможет вернуться обратно в мир, поможет мозгу исцелиться. К сожалению, в этом мире мне больше нет места. Оглянуться не успеваю, как прохожу один квартал, потом второй, а затем и третий. Вскоре я оказываюсь в городе. Улица, на удивление, пустынна, несмотря на тёплый и солнечный летний день. Я обессилен. Сую руку в карман и понимаю, что забыл дома мобильный, но, пожалуй, это к лучшему. Всё равно на экране отобразится множество неотвеченных звонков от Сэма и извещения о полученных от него голосовых сообщениях, в которых он умоляет меня с ним поговорить, сказать, всё ли со мной хорошо. Вообще-то мне очень плохо, так что сказать мне Сэму нечего. Рассматриваю витрины магазинов на Мейн-стрит. Полосатые футболки, расставленные на стойках книги и букеты цветов. Каждый раз, когда я вытягиваю шею, заглядываю внутрь, я чувствую, будто что-то ищу. Вот только мне никогда не найти желаемое на пыльной полке или в тёмном уголке. Не представляю, зачем я вообще сюда притащился. Утираю пот лба, поднимаю глаза и вижу, что стою перед кафе «Мороженое у Эда». Старомодная вывеска, белая в красной рамке, со скрипом покачивается на металлических петлях, колеблемая лёгким летним ветерком. Медленно, тяжело опускаюсь на один из стоящих перед кафе чёрных металлических стульев. Даже такая короткая прогулка совершенно лишила меня сил. А один костыль, кажется, натер мне мозоль под мышкой Тоскливо смотрю на стеклянную дверь кафешки, по ту сторону витает охлаждённый кондиционером воздух, Кажется, что дверь очень близко, но для моего покалеченного тела она слишком далеко. Не думаю, что смогу сделать ещё хоть шаг, даже если попытаюсь». Газетный заголовок «Бывший лучший игрок футбольной команды, а ныне вышедшая в тираж развалина» с трудом может пройти пешком одну милю. «Кожа у меня под мышкой, болезненно горит и ноет из-за набухающей мозоли. Просто отлично». Можно подумать, мало мне сломанной ноги. Несколько минут я сижу на чёрном металлическом стуле и распекаю себя на все лады. Потом, наконец, нахожу в себе силы встать и дойти до двери. Колокольчик над дверью противно звякает, а мне в лицо ударяет волна холодного воздуха. Определённо я приложил колоссальные усилия и пришёл сюда не зря. Заказываю два шарика шоколадного мороженого в рожке и по привычке сажусь возле окна. Мороженое тает у меня во рту, пока я смотрю на пустое место напротив. Сэм, Ким и я обычно везде ходили вместе. Но в кафе у Эда мы с Кимберли неизменно сидели вдвоём. В тёплые осенние дни после тренировки или в середине учебного дня я выдумывал предлог, приходил в город и преподносил Кимберли мятное мороженое с шоколадной крошкой. Она всегда изумлённо ахала и, прежде чем начать есть, фотографировала лакомство и выкладывала фото в Инстаграм. Теперь я понимаю, что прошло уже очень много времени с тех пор, как мы с Ким были здесь в последний раз. Интересно, что я увижу, открыв её Инстаграм. Когда она в последний раз размещала там фотографию мятного мороженого? Не помню, чтобы мы приходили сюда после того, как я повредил плечо, ни разу. И у меня нет ни единого приемлемого объяснения такому своему поведению. Я таращусь на пустой стул напротив, чувствуя боль и вину, вспоминая слова Кимберли, сказанные тем злополучным вечером, и морщусь. Поднимаю глаза, и у меня прерывается дыхание, когда я вижу девушку, работающую за прилавком. Она наклоняется над огромным холодильником, специальной лопаточкой зачерпывает сливочное мороженое. Её светлые волосы собраны в растрёпанный пучок. «Мои виски пронзают боль», Как будто к мозгу приложили кусок льда. Кимберли. Затаив дыхание, я жду, когда девушка выпрямится. Надеюсь увидеть высокие скулы, ослепительную улыбку, один вид, который неизменно убеждал меня в том, что жизнь прекрасна. Вот сейчас она возведёт к потолку голубые глаза и спросит, на что это я уставился. Она поднимает голову, улыбается посетителю и... Это не Кимберли. Разумеется, это не Ким. У этой девушки карие глаза и очки в роговой оправе. Я поспешно встаю со стула, пристраиваю костыли под мышками Девушка смотрит, как я со всей возможной в моем положении скоростью тороплюсь к двери. «Хорошего дня!» — напутствует она меня, улыбаясь по-доброму и дружелюбно. Заставляю себя улыбнуться в ответ, но уголки моего рта ноют от усилий. Даже простейшее человеческое общение дается мне тяжелее, чем наматывание кругов на футбольных тренировках. Уход из моей жизни ким — это ежедневная, ни на секунду не прекращающаяся боль в сердце. От меня как будто откалывают по кусочку, так что в итоге я рассыплюсь в прах и исчезну. Нужно отвлечься. Выхожу из кафе и снова пускаюсь в нескончаемое путешествие по улицам. Вернуться домой сейчас никак невозможно. Не могу находиться в комнате, где ещё недавно висели на стенах фотографии Кимберли. Не могу сидеть на диване, на котором мы с Ким устраивались в пятницу вечером и смотрели ужастики до самого рассвета. Не могу пройти мимо шкафа, в котором до сих пор лежат две пачки её любимых чипсов Лейс со вкусом барбекю. Золотистые двери, стоящего на углу кинотеатра, распахиваются, и внутрь входит пожилой мужчина. Объёмные чёрные буквы, размещенные на козырьке над входом, призывно манят, приглашают зайти. Я оковыляю к билетной кассе и покупаю билет на ближайший сеанс, даже не потрудившись узнать, что именно будут показывать. Какая разница? В зале сидят человек десять или около того. Решили поискать здесь спасение от полуденной летней жары. Каждый зритель устроился на большом расстоянии от соседей, но я никого не узнаю. Взгляд мой падает на юную парочку. Парень с девушкой хихикая устраиваются в самом дальнем ряду, держатся за руки. Выбираю место так, чтобы оказаться как можно дальше от них. Уже через минуту гаснет свет, и я равнодушно гляжу на экран, наблюдая, как персонажи отыгрывают одну сцену за другой, но совершенно не слежу за перипетиями сюжета. Разум упорно цепляется за боль в ноге, соднящую мозоль под мышкой. Тот факт, что Кимберли не сидит рядом со мной, не высказывает мне шёпотом на ухо свои догадки касательно концовки фильма. Она почти всегда предугадывала, какой будет развязка, и лишала меня половины удовольствия от просмотра. Какой-то парень, сидящий в центре моего ряда, издаёт утробный смешок, выдёргивая меня из мрачной задумчивости. Я осознаю, что безуспешно пытаюсь выпрямить ногу, а моё пребывание здесь — просто пустая трата времени. Всё на свете, одна большая трата времени. Схватив костыли, я переношу на них вес своего тела, поднимаюсь со скрипучего красного кресла и ухожу по дороге, выбросив почти полный стакан попкорна в мусорку. Когда я, наконец, возвращаюсь домой, всё моё тело горит огнём, а футболка насквозь промокла от пота. Стою на крыльце, моя рука сжимает дверную ручку, а грудь судорожно поднимается и опускается, захожу внутрь. останавливаюсь в прихожей, заглядываю в гостиную. Мама вскакивает с дивана, уголки её губ опущены. Между бровями залегла глубокая складка. «Я так за тебя волновалась!» «Со мной всё прекрасно», — перебиваю я. Вместо того, чтобы прозвучать спокойно и уверенно, мой голос дрожит и хрипит, это почти плач. Деревянный пол скрипит, мама подходит ко мне и отдаёт мой мобильный. На экране отображается серия пропущенных звонков и непрочитанных сообщений. «Ты ушёл, не взяв свой телефон. Я не могла тебе позвонить, узнать, не случилось ли чего». Выхватываю телефон у неё из рук. Прохожу мимо, направляясь к двери в подвал. Но затем взгляд мой упирается в висящую на стене фотографию. Снимок был сделан летом, вскоре после смерти папы. На фото мы с мамой. Она обнимает меня, а я без зуба улыбаюсь в камеру. Вот только на этот раз я вижу, что скрывается за её улыбкой. Теперь это чувство мне знакомо. Потеря. Поворачиваюсь и обнимаю маму, вдыхаю знакомый аромат её духов. Когда её руки меня обнимают, те самые руки, которыми она прижимала меня к груди тем летом, я отчаянно моргаю, чтобы не разрыдаться. Поспешно высвобождаюсь и тороплюсь к себе в комнату. Дыхание вырывается из груди прерывистыми всхлипами, Перед глазами стоят картинки воспоминания о кафе-мороженом, кинотеатре, о потоках дождя, хлиставших по лобовому стеклу за секунды до аварии. Всё это перемешивается, комната начинает вращаться вокруг меня. Я забираюсь в постель, сжимаюсь в позу зародыша и с головой накрываюсь одеялом. Всё осталось прежним, за исключением одного, самого важного. Мир может жить дальше, если хочет. Глава пятая «Кайл, проснись!» — это голос Кимберли. Пронзительная боль простреливает мне лоб, а ладони, спина и ноги покрываются испариной. Быстро протягиваю руку к лампе, щёлкаю выключателем, оглядываю комнату и вижу, как на лестнице исчезает какая-то тень. Судорожно отбрасываю одеяло и так быстро, как только могу, хромаю вверх по лестнице, распахиваю дверь, зову — «Кимберли, Ким!» Смотрю по сторонам, но ответом мне становится тишина. В ушах громким эхом отдаётся темнота. Я её слышу. Чувствую вес её руки на моём предплечье. Кимберли была здесь, в этом нет сомнений. Ещё я твёрдо уверен в том, что верить в такое — чистой воды безумие. Хромаю по коридору, цепляясь за стену, чтобы не упасть. Вхожу в гостиную, включая свет, и вижу... Ничего. На диване никого нет, здесь никого нет. Как дурак проверяю входную дверь, поворачиваю ручку вправо-влево, но замок прочно стоит на месте. Только теперь я вспоминаю, что у Ким никогда не было своего ключа. Обессиленно перевожу дух и прижимаюсь лбом к деревянной поверхности двери. В висках стучит из-за того, что я резко вскочил с кровати, в крови бушует адреналин. пытаюсь дышать медленно, чтобы успокоиться, но из груди вырывается хриплый вздох. Кимберли. Она сидит на диване, завернувшись в пушистое белое одеяло. Вот она подтягивает одеяло повыше, укутывается по самые уши, рисунок на одеяле перемещается и кажется, что синие бабочки машут крылышками, как живые. Кимберли, совсем рядом передо мной. Этого не может быть, я знаю, это иллюзия. Если я ее вижу, это означает лишь одно. Моя голова повреждена сильнее, чем думают врачи. И все же мне нужно, чтобы это видение было реальностью. Я бросаюсь к Кимберли так стремительно, что спотыкаюсь о лежащий в коридоре коврик. Судорожно хватаюсь за стену, чтобы не упасть. К тому времени, как я, наконец, вновь обретаю равновесие и выпрямляюсь, Кимберли уже исчезла. На диване остались только диванные подушки. Не спуская глаз с дивана, подхожу к креслу, сажусь и, как зачарованный, до утра смотрю на пустой диван. Жду, что Ким вернется, машинально поглаживаю подлокотники. Каждый раз, начиная задремывать, я вспоминаю, что видел Кимберли, и это знание выдергивает меня из объятий сна не хуже целой банки энергетика. Я даже не замечаю восхода солнца, пока совсем рядом не раздаётся звук маминых шагов. «Ну, с добрым утром», — говорит она, спускаясь по лестнице. Хлопаю глазами, смотрю вверх и вижу чёрные мамины брюки и блузку. Её волосы аккуратно причёсаны. Заставляю себя встать. Больная нога потеряла чувствительность после целой ночи, проведённой в кресле. Мама прислоняется к перилам и глядит на меня, приподняв бровь. «Не хочешь объяснить?» Я, ммм, потягиваюсь, чтобы выиграть время и придумать сносное оправдание. Не мог уснуть. Мама определённо на это не купилась, так что я проскальзываю мимо неё, хромая ковыляю в подвал и скрываюсь за дверью, пока мне не задали новых вопросов. Длинно выдыхаю, прижавшись спиной к закрытой двери. Впервые со смерти Кимберли мне есть на чём сосредоточить всё своё внимание. Я должен снова увидеть Ким. Следующие три ночи я дожидаюсь, когда мама уйдёт наверх и ляжет спать, пробираюсь в гостиную, сажусь в кресло и смотрю на диван, вздрагивая, если мне мерещится вспышка света или малейший скрип в доме. Однако ни Кимберли, ни белые пушистые одеяла, ни синие бабочки так и не появляются. Когда утром звонит мамин будильник, я уже практически держу глаза открытыми, оттягивая веки, не давая им опуститься. а, услышав звонок, крадусь обратно в подвал, дабы избежать допроса с пристрастием. На четвёртую ночь моя голова раскалывается от боли, и с каждой секундой мне всё труднее бодрствовать. Щурясь, я смотрю на диванную подушку и пытаюсь бороться с усталостью. Ким всегда опаздывала, ей нравилось, что я покорно жду. Цепляюсь за эту единственную надежду, лишь она заставляет меня жить дальше. Часы в прихожей тикают, Только-только миновала полночь, я кладу больную ногу на журнальный столик, чтобы устроиться немного поудобнее. Задремываю, как мне кажется, на долю секунды, а когда открываю глаза, на диване сидит моя мама, облаченная в синюю пижаму. «А теперь не хочешь объяснить, что происходит?» — спрашивает она, скрещивая руки на груди. Ее вопрос вполне закономерен, и мне не положено сердиться, но я мгновенно выхожу из себя. Хочу ли я объяснить, что вижу призрак своей мёртвой девушки? Не особо. Чувствую себя идиотом от одной только мысли об этом, а вслух произнести такое и подавно не могу. Безумие. Тяжело сглатываю и качаю головой. Не дожидаясь дальнейших расспросов, встаю и хромаю по коридору к двери, ведущей в подвал. Кайл. За спиной слышны тихие мамины шаги, но я закрываю дверь у неё перед носом. Я совершенно не готов объяснять другому человеку то, что не могу толком объяснить самому себе. И все же я знаю, что видел, по крайней мере мне так кажется. Держась за стену, вступаю на первую ступеньку и жду, что мама уйдет. Упираюсь лбом в деревянную дверь, глаза начинают закрываться сами собой, но тихий шепот выдергивает меня из сонливости. Голос доносится из-за двери. «Мама, я точно так же потеряла твоего отца». тихо говорит она, внимательно слушаю. Наблюдала, как он погружался в себя и угасал. Стою очень тихо, прижав ладонь к двери, а мама продолжает говорить. В щель под дверью просачивается приглушенный свет. Ох, Кайл, У мамы такой грустный голос. Вздохнув, я поворачиваю дверную ручку. Мама сидит на полу, прижавшись спиной к стене, и выглядит очень печальной. Чувствую себя неблагодарным чудовищем. «Как твои старые кости?» — спрашиваю, улыбаясь уголком рта. «Не болят, когда ты вот так сидишь на полу?» Мама поднимает на меня глаза, моя подначка её совершенно не позабавила. «Ха-ха!» Наклоняюсь и помогаю ей подняться с пола, она мягко сжимает моё предплечье. «Ладно, твоя взяла, сейчас лягу спать». Говорю я, подталкивая маму к лестнице. «Если ты ляжешь». «Я тебя люблю, ты поправишься». Говорит, она пристально вглядывается в моё лицо, потом, очевидно приняв решение, в последний раз сжимает мою руку и идёт к лестнице. Закрываю за собой дверь и тихо сажусь на верхнюю ступеньку лестницы, ведущей в подвал, затаив дыхание, жду, наверное, около часа. Пожалуй, мама уже заснула, и я не потревожу её скрипом открывающейся двери или скрипом половиц под моими ногами». Проверяю свой мобильный, экран загорается и показывает 3.30 ночи. До восхода еще есть несколько часов. Тихонько крадусь в гостиную, собираясь снова устроиться в кресле, но на диване кто-то есть, и я застываю, как вкупанный. «Это моя мама», — спит, сжавшись в комок и тихо посапывает. Я беру лежащий на краю дивана плед и укрываю маму, от чего то чувствую себя еще хуже прежнего. На память приходят слова мамы «ты поправишься», и мое сердце срывается в бешеный голоб. Делать нечего, я поворачиваюсь и плетусь обратно к двери в подвал, на ходу касаясь забинтованной головы. Возможно, мой мозг оказался поражен сильнее, чем изначально думали врачи. Боюсь, что уже никогда не поправлюсь. Боюсь, что проведу сотню ночей без сна, а место на диване так и останется пустым. Потому что Кимберли никогда там не было. Глава шестая. Дни начинают сливаться в одну серую полосу. Сообщения остаются непрочитанными, пол устлан упаковками от фастфуда. Неделя превращается в другую, потом в месяц, а вскоре и лето проходит. С каждым днём солнце за моим маленьким подвальным окошком заходит всё раньше. По утрам я не встаю с кровати, ничего не делаю. Просто лежу, игнорируя все попытки мамы выгнать меня из комнаты. Не хочу мучить сам себя, я знаю, что ждёт меня там, снаружи. В моей спальне два входа, дверь, ведущая наверх, и застеклённые створчатые двери в противоположной стороне комнаты, выходящие на задний двор. Этими двойными дверями пользовалась Кимберли, чтобы проскользнуть ко мне после того, как мама засыпала. Я мог бы пойти наверх, но тогда я увижу газон перед домом, на котором Ким делала колесо, когда мы учились в средней школе, или кухню, где мы пекли жутковатый с виду, но очень вкусный шоколадный торт на день рождения Сэма. А главное, не хочу давать своему мозгу пищу для фантазии, возможность обмануть меня, сыграть со мной злую шутку. Не хочу думать, что вижу Кимберли. Мама стучит в дверь моей комнаты всё чаще. Я то и дело слышу цоканье её каблуков и умоляющий голос. «Ты же там!» «Я знаю, что ты там!» Сегодня она даже дёргает дверную ручку. Раз, другой. Хорошо, что я запер дверь. Чувствую, как мама стоит по ту сторону двери, хочет, чтобы я её впустил. ну уж нет. Ещё один день перетекает в вечер. Стараюсь держать глаза открытыми как можно дольше, потому что когда я сплю... Мои сны наполнены вспыхивающими диско шарами флоесцентными больничными лампами стремительно приближающимися фарами грузовика по крайней мере когда я бодрствую то могу отключиться от реальности не знаю сколько проходит времени да это и не важно. вставай сейчас же с трудом разлепляю глаза щурюсь и вижу маму она трясет меня за плечо дверь моей комнаты стоит прислоненная к стене ее сняли с петель и теперь у меня в стене зияет дыра, через которую видно остальную часть подвала. Как это я умудрился проспать такое? «Ты немедленно встанешь с кровати и возьмешь себя в руки», — говорит мама, сбрасывая с меня одеяло. «Нам нужно поговорить». со стоном хватаю одеяло, снова подтягиваю к себе и зарываюсь в них. «О чем?» — ворчу я. Мама садится в изножьей кровати, ее насупленные брови образуют букву «Ви». «Ой-ой-ой, серьёзная мама». С опаской смотрю на неё поверх груда одеял, опасаясь того, что она может сказать. «Кайл, уже сентябрь на носу. Все твои друзья уезжают учиться». Сэм поступил в двухгодичный муниципальный колледж. Она делает глубокий вдох. Итак, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Сажусь, убираю с олба растрёпанные волосы и пальцы цепляются за выпуклый шрам на лбу. «Неужели мама думает, что я куда-то поеду?» «А что насчёт него?» «Знаю, вы с Кимберли хотели поехать учиться в Калифорнийский университет вместе», говорит мама и берёт меня за руку. «Но ты должен смириться с тем, что будущее будет не таким, как тебе хотелось бы». Мой взгляд обращается к вымпелу с гербом Калифорнийского университета. Кимберли купила его и повесила на стену, и теперь голубые и жёлтый цвета издеваются надо мной. Будущее, которое я себе планировал, всё равно не наступило бы. Кимберли собрала бы свои вещи и начала новую жизнь в университете в беркли Без меня. Ощущаю лёгкий укол злости, а потом уже привычные чувства вины. Ким отдала бы что угодно, лишь бы поехать куда-то учиться, лишь бы остаться на этой земле. Но это не значит, что у тебя нет будущего, продолжает мама. Через полторы недели ты должен уехать, и, возможно, это было бы... Я собираюсь взять отсрочку, говорю я, мгновенно приняв решение. Только так можно избавиться от маминых понуканий, хотя бы на несколько месяцев. Пропущу первые две четверти, слишком рано. Ей не обязательно знать, что ноги моей не будет в этом университете. Мама хлопает глазами. Такого поворота она явно не ожидала. Судя по положению её плеч, она настроилась на скандал — Но с приведённым мной аргументом не поспоришь, а я на это и рассчитывал. Так что мама кивает. Наверное, довольна, что я принял хоть какое-то решение. Ладно, но если ты так поступишь, тебе нужен новый план. Даже если ты пока не поедешь учиться в Калифорнийский университет, то всё равно не можешь продолжать. Она умолкает и указывает на кучу грязной одежды, грязную посуду, переполненное мусорное ведро. Это нужно чем-то заняться? Обвожу взглядом комнату. Я не покидал её всё лето, и это заметно. Вот только у меня нет сил переживать или стыдиться из-за бардака. «Ты всё ещё жив», — говорит мама, пожимая мою руку. «И не можешь перестать жить из-за того, что Кимберли мертва. Тебе нужно жить дальше». Длинно выдыхаю, приглаживаю пятернёй сальные волосы. Уже один этот разговор меня утомляет. Я вообще не представляю, что значит жить дальше, теперь, когда рядом нет Кимберли, поэтому заявляю на чистоту. Даже не знаю, откуда начать. Может, если мама скажет, чего хочет, от меня этого будет достаточно? Сэм хочет тебя видеть, она протягивает мне мобильный. Интересно, как она его достала. Ты не разговаривал с ним несколько месяцев, и я знаю наверняка, что он тоже страдает. Почему бы не начать с этого? Она пихает мне в руки телефон, и он сильно ударяет меня в грудь, потому что я не успел его схватить. Без тренировок мои рефлексы совсем атрофировались. На экране отображается множество пропущенных звонков и непрочитанных сообщений, преимущественно от Сэма, и еще несколько от ребят, с которыми я играл в футбол на протяжении нескольких лет, хотя они написали всего пару раз сразу после аварии, но не получив ответа, бросили это дело. Один Сэм все еще не оставил попыток выйти со мной на связь. Я медленно пролистываю его сообщения, смотрю, как послание типа «Привет, старик, как дела?» сменяются вопросами вроде «Чувак, уже почти два месяца от тебя ни слуху, ни духу. Позвони мне, я за тебя волнуюсь». Не знаю, как буду смотреть Сэму в глаза после того, что произошло. Неужели он хочет меня видеть? «Даже если мы увидимся...» «Наша встреча станет лишь еще одним болезненным воспоминанием о том, что наше трио больше не трио». «Ты не сможешь отмахиваться от него вечно», говорит мама, словно прочитав мои мысли. Она дважды хлопает меня по ноге и встает. «А теперь позвони Сэму и поднимайся. Отправляйся в магазин, я больше не стану покупать тебе еду», добавляет она, направляясь к двери. «Может, если ты как следует проголодаешься, то выйдешь наконец из своей берлоги, И присоединишься к миру живых? У меня громко урчит в животе предательский желудок. К тому времени, как я доползаю до «забегай и покупай», пот уже льёт с меня градом. Джинсы раздражают кожу, успевшую привыкнуть к мягким фланелевым штанам. Я добирался сюда почти час, прихрамывая, ковылял по тротуару вдоль улицы, идущей мимо моей старшей школы и библиотеки. От усталости нога трясётся и подгибается. Сказывается отсутствие физических нагрузок, назначенных мне врачом. Ведь я благополучно о них позабыл. Мама словно невзначай оставила запасной ключ на кухонном столе, но я ни за что и никогда больше не сяду за руль. Стараюсь не смотреть на витрины магазинов. Все они напоминают мне о ким Китайский ресторанчик, где мы всегда отмечали окончание учебного года, Сэм неизменно жрал всю лапшу ламейн. Кофейня, в которой Ким покупала латта за 7 долларов со овсяным молоком, утверждая, что оно вкуснее настоящего. Парикмахерской на углу. Там Ким делала милирование, пока мы с Сэмом сидели в зале ожидания и смотрели футбол в своих мобильных телефонах. Итак, я старательно смотрю себе под ноги, пока передо мной не открываются двери забегая и покупай», а в лицо мне не ударяет волна охлаждённого воздуха. Хватаю тележку, с облегчением переношу на неё часть своего веса, брожу при время от времени кидаю в тележку продукты и жую луковые колечки, благо прихватил пачку со стенда у входа. Молоко, яйца, хлеб. Беру пару упаковок мини-пицц, потому что мама не уточняла, чем именно я должен питаться. А микроволновка в моей комнате стоит не просто так. Специально, чтобы разогревать пиццу. Когда я иду домой с двумя пакетами, солнце уже почти опустилось к горизонту. Небо окрашивается в оранжевые и розовые цвета, медленно переходящие в фиолетовый. Похоже, я пробыл в магазине дольше, чем думал. Вдруг горохочет гром, раскатистый, громкий, ритмичный. В первую секунду я вздрагиваю, на память снова приходит событие того вечера, Но потом поворачиваю голову и вижу, что футбольный стадион старшей школы «Эмброуз» ярко освещен, а парковка перед ним забита машинами. Это не гром, а барабаны. С трибун доносятся радостные крики, которые почти заглушают барабанный бой музыкальной группы. Сегодня вечер пятницы. Один из первых в этом году футбольных матчей в самом разгаре. Я машинально сую сумки с продуктами под мышку и схожу с тротуара. Огни и веселые крики толпы притягивают меня магнитом, и вскоре я уже сижу на одной из холодных металлических скамей. Делаю глубокий вдох. Все вокруг кажется странным и... правильным впервые за долгое время. Толпа вокруг. Сине-зеленая с белым формой игроков на поле. Тренер свистит в свисток, висящий у него на шее. Несколько игроков-старшеклассников из школы Эмброуз сидят на скамье, смеются, перешучиваются и подталкивают друг друга локтями. Вот один вскакивает и начинает пританцовывать, прямо как Сэм перед игрой, в то время как другой футболист украдкой вытаскивает несколько чипсов из стоящей у его ног сумки, пока все остальные отвлеклись. До чего же похоже на Сэма. Когда мы только перешли в старшую школу и постоянно были на вторых ролях, то прятали закуски в шлемах, а потом незаметно жевали, пока тренер инструктировал игроков. Как-то раз я убедил Сэма, что пора нам переходить на более здоровую пищу, и вместо печенья мы запаслись арахисом. Разумеется, именно в тот раз Лукас Макдауэлл, запасной игрок-старшеклассник, решил заложить нас в конце третьего периода. Тренер заставил нас пробежать столько кругов по стадиону, сколько орешков осталось в пакете. В тот день у меня чуть не отказало легкая. Вдобавок потом еще пришлось выслушивать нытье Сэма, Дескать, не пришлось бы наматывать 12 кругов, придерживаясь мы как раньше печенье потому что к концу третьего периода никакого печенья в пакете не осталось бы. Улыбаюсь и продолжаю наблюдать за игрой. Незаметно для самого себя я смешиваюсь с толпой в лучшем смысле этого слова. Радостно кричу, когда наша команда, применив обманный маневр, ловко забивает первый гол, и когда наши соперники по-глупому упускают возможность вырваться вперед. Взгляд мой цепляется за яркую форму черлидеров. Они выстроились на беговых дорожках перед трибунами. Их сине-зеленые с белым помпоны движутся синхронно. Когда одна из девушек, блондинка, высоко подпрыгивает, я поспешно отвожу глаза, пока разум не сыграл со мной злую шутку. Чтобы отвлечься, начинаю следить за квотербеком. Тот выкрикивает команды другим игрокам. Я смотрю, как спортсмены рассредотачиваются по полю, И замечаю, что защитник стоит не на том месте, где надо. Так что остаётся достаточно широкий разрыв, в котором оборону нашей команды легко можно прорвать. О нет, хочу закричать квотербеку осторожно, но не могу издать ни звука. Центровой бросает мяч, я хватаюсь за скамью. Нападающие команды противника бросаются вперёд. Квотербэк вскидывает руку, чтобы метнуть мяч, и в эту самую секунду защитники его атакуют. Мелькают красные футболки, и здоровенный футболист под номером девять прорывается в брешь. Все словно замедляется. Ужас сдавливает мне грудь, но я не могу отвести глаза. Как знакомо, слишком знакомо. Защитник на поле замирает, осознав свою ошибку. Потом прыгает, пытаясь защитить своего квотербека, но уже слишком поздно. Номер девять уже там, от цели его отделяет только воздух. Я неловко поднимаюсь на ноги, а мяч выпадает из руки квотербека, он падает, намертво придавленный к земле весом номера 9. Стадион сотрясается от его пронзительного крика. От сочувствия мое плечо простреливает болью. Я смотрю, как защитник зовет на помощь, квотербек корчится на земле, его рука согнута под неестественным углом. На поле выбегает тренер и срывает с квотербека шлем, Так что становятся видны растрёпанные каштановые волосы этого парня и... О боже! Вытаращив глаза, я смотрю на самого себя. Это же я лежу там, согнувшись пополам от боли. Чувствую рвотный позыв, с трудом сглатываю горькую слюну. Это всё происходит не по-настоящему. Защитник падает на траву, срывает с головы шлем. Это Сэм. Нашу оборону прорвали из-за Сэма. Даже с трибуны я вижу панику на лице своего лучшего друга. Больная нога дрожит и подгибается, не в силах удерживать мой вес. Я падаю на скамью, а прямо у меня перед глазами повторяется один из худших моментов моей жизни. Как такое возможно? Мозг снова меня дурит, не иначе. От одной только этой мысли я начинаю успокаиваться. Это не по-настоящему, это просто галлюцинация только и всего. «Ты сильнее, чем думаешь, Кайл. Ты справишься!» Раздается голос рядом со мной. Я замираю, потом медленно поворачиваю голову. «Боже мой, она здесь!» На скамье позади меня сидит Кимберли. Взгляд устремлен вперед, прикован к полю. Кожа у нее гладкая, как фарфор. Вся светится под яркими огнями стадиона. Крепко зажмуриваюсь, ожидая, что морок рассеется, стоит мне открыть глаза. Но Кимберли не исчезает. «Тебя здесь нет», — шепчу я. «Я и не уходила», — говорит она, поворачивается и смотрит на меня. Огни прожекторов освещают ее лицо целиком. Вся вторая половина ее лица покрыта кровью и порезами. Кровь запеклась в волосах. Кимберли тянется ко мне, накрывает мою руку своей, и ничто ее не останавливает. Я чувствую ее прикосновение. Однако окружающие, похоже, ничего не замечают. «Тебя здесь нет!» — вырываю руку и вскакиваю, пячусь, чтобы оказаться как можно дальше от нее. «Тебя здесь нет! Тебя здесь нет, черт возьми!» «Какого черта?» — говорит кто-то, выталкивая меня в реальность. В мгновение ока Ким превращается в кудрявого парня на пару лет моложе меня с физиономией, разрисованной сине-зеленым и белым. «Я-то здесь, чувак!» — говорит он, отодвигается и меряет меня неприязненным взглядом. А вот тебе, возможно, нужно быть в другом месте. Проклятие. Что только что произошло? Что со мной не так? Хватаю свои уже начавшие размораживаться покупки и сматываюсь со стадиона так быстро, как только позволяет моя сломанная нога. Когда я открываю входную дверь, моя голова уже горит огнем. Бросаю сумки с продуктами в прихожей и бегу прямиком в ванную. Хватаюсь за край раковины, делаю глубокий вдох чувствуя под пальцами твёрдый гладкий мрамор. «Она вовсе тебя не преследует. Это всё у тебя в голове, идиот», — говорю я своему отражению. Подаюсь вперёд и рассматриваю свой шрам, длинную красную полосу с неровными краями. Рубец до сих пор воспалён. Дотрагиваюсь до шрама, заживающая кожа очень нежная, и гадаю, что же сломалось у меня в черепушке. «Это может быть что угодно». Опускаю руку и снова хватаюсь за край раковины, крепко сжимая пальцы, перевожу взгляд с отражающегося в зеркале шрама на свои глаза, всматриваюсь в расширенные зрачки. «Кайл», — раздается голос у меня за спиной, подскакиваю, как ошпаренный. Сдвигаюсь чуть вбок и смотрю на отражение моей мамы. Она все еще в одежде, в которой ездила на работу, глаза усталые и встревожены. «С тобой все в порядке?» Я не отвечаю, и тогда мама хватает меня за руку, Тащит за собой в коридор, оттуда в гостиную. Она усаживает меня на диван, и я, наконец, выкладываю всю правду. Мне постоянно мерещится Кимберли. Признаюсь я, морально готовясь увидеть на лице мамы жалость. Она сидела на этом диване. Я видел её в кафе-мороженом и сегодня на стадионе. Знаю, она не настоящая. Можешь мне это не объяснять, но мама... Она прямо как живая. И я чувствую, что Ким является мне, потому что это из-за меня она... Мама сжимает мою руку, заставляя меня умолкнуть, однако произнесенные мною слова тяжело повисают в воздухе. "Кайл, в случившемся нет твоей вины", заверяет она меня спокойным, уверенным голосом. "Ты ни в чем не виноват. Скоро тебе станет лучше". Я ей не верю, но по крайней мере она не смотрит на меня как на безумца или полного идиота. Какое облегчение. После того, как я признался, мне сразу становится легче дышать. «А разве я заслуживаю того, чтобы мне стало лучше?» На последнем слове мой голос срывается, я тяжело сглатываю, отчаянно пытаюсь взять себя в руки. Мама сжимает мое лицо в ладонях, большими пальцами мягко поглаживает щеки. «Тебе станет лучше. Требуется время, чтобы поправиться и найти в себе силы жить дальше. Речь не только о телесном здоровье». Она глубоко вздыхает. Когда твой отец умер, мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы быть для тебя лучшей матерью. Мои воспоминания о том времени обрывочные и размыты, потому что я тогда только-только пошел в детский сад. Сейчас я стремительно превращаюсь в развалину, а мама в прошлом преодолевала все в одиночку, да к тому же заботилась о ребенке. «Как тебе это удалось, мама?» – спрашиваю я. Тем вечером Ким сказала, что без нее я не умею быть собой. И теперь я начинаю думать, что она была права. «Я всё ещё в середине пути. Делаю шаг за шагом», — отвечает она. «Всегда вперёд, ни в коем случае не оглядываться назад. И ты сможешь». Взгляд её становится серьёзным. Я ещё никогда не видел у неё такого выражения лица. Она протягивает руки, обнимает меня и утыкается лицом мне в шею, так что следующие её слова звучат приглушённо. «Ты будешь бороться и вернёшься. Всегда вперёд, ни в коем случае не оглядываться назад. Я думаю об этом, пока разбираю продукты, тайком проношу к себе в комнату упаковки мини-пиц и прячу их в мини-холодильник. Мама сказала, что я буду бороться и вернусь, но до сих пор мне никогда не приходилось бороться в одиночку. Травма плеча, нервотрёпка из-за матчей, трудности с учёбой — через всё это я прошёл благодаря поддержке Ким. Тем вечером Ким сказала мне, что я смогу жить и без нее. Вот только она не сказала, как именно мне это сделать. Беру фотографию, на которой мы вместе стоим перед матчем. Сажусь на кровать. Кимберли на фото ослепительно мне улыбается. Я всегда двигался вперед с помощью Ким. Мы вместе записались на курсы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. У нас всегда было одинаковое расписание — хотя из нас двоих только она успела выбрать себе специализацию. Раньше я думал, что еще успею определиться, понять, чего мне хочется, а Ким всегда будет рядом и поможет. Если подумать, у меня самого не было никакого плана. Скорее, я составлял план, рассчитанный на нас двоих. Даже если мне удалось бы придумать такой план для себя, я не смогу двигаться вперед, если меня будет преследовать призрак моей девушки». Бывшей девушке напоминаю я себе, и мне тут же становится хуже. Как будто я не имею права скорбеть, могу только винить себя. Даже при мысли о том, что призрак Ким будет меня преследовать, я чувствую себя скотиной. Она не захотела быть со мной при жизни, и поэтому теперь является мне повсюду. Я запихиваю фотографию под кровать, понимая, что есть лишь одно возможное объяснение, случившегося сегодня вечером. Только оно имеет смысл. Возможно, я просто схожу с ума. Возможно, именно этого я и заслуживаю.